Глава 22. Вот это поворот. Совершенно неудивительно, что с такими нравами местное население находится на грани вымирания. Хотя в конкретно нашем случае подобная жестокость была вполне уместна. Если не удастся поставить Бекку на ноги сейчас, то она станет для нас обузой, и нам придется ее бросить. А в подобном состоянии она не сможет за себя постоять, и станет легкой добычей для морфов. Ну или просто умрет от полученной травмы, не в состоянии позаботиться о себе. Да и я сильно сомневался, что будь Бекке полностью здорова, она смогла бы постоять за себя. Все же она была не бойцом, а спецом по электронике. Если взломать какую программу или ту же криокапсулу, то ей не было равных в убежище Стоун. А вот во всем остальном – Она наверняка была, мягко говоря, не очень умелой. И в одиночку, даже будучи полностью здоровой, не выживет за пределами убежища. Собравшись духом, тетя Света выдохнула и кивнула мне, касаясь раны Бекки. На этот раз она делала это лишь кончиками пальцев, стараясь расположить их непосредственно на краях поврежденной плоти. По моему сигналу, активирую свою способность и держи ее наготове, не выпуская за пределы собственного организма», сказал я, обхватив запястье целительницы и закрыл глаза. «Своей силой я мог поглощать любые энергетические всплески, а использование любой способности именно что и порождало такие всплески. Мне же сейчас необходимо было поглотить все излишки энергии, пропустив в тело Бекки только необходимое». Из рассказов Рыжей я смог понять, что в основном все ее промахи случались именно из-за чрезмерного расхода энергии. Просто восстанавливаемые ткани перенасыщались энергией и происходили все эти непреднамеренные травмы. Тетя Света не была способна на тонкие манипуляции, а сразу пыталась давить по полной. Если в случае, когда она отдавала все на откуп способности, подобный подход оправдывался, даже несмотря на чудовищный перерасход энергии, то при самостоятельных попытках исцеления это приводило к трагичным последствиям. Да и таким методом невозможно было исцелять тяжелые травмы. Помимо того, что я сейчас не дам излишком проникнуть в организм Бекки, Я хочу показать Рыжей ту часть энергии, которой достаточно для исцеления подобных повреждений. Хотя и сам не знаю, сколько на это потребуется сил. Буду просто добавлять по крупице и смотреть, как идет восстановление. С трудом окутав руки целительницы своей способностью, я еще немного выждал и потом сказал Рыжей, что она может начинать. Сперва опусти совсем крошечный ручеек силы и постепенно увеличивая его, пока не почувствуешь, что этого достаточно для исцеления повреждений. Тетя Света попыталась сделать, как я и говорил, но у нее практически ничего не получалось. Контроль был на нуле. Либо тоненькая струйка, которая не сможет исцелить и царапину, либо мощная лавина, сносящая все на своем пути. В такие моменты я удивлялся энергетическим запасом рыжей. Не каждый, достигший единения разума и тела, обладает таким запасом энергии. Про нынешнего себя я вообще молчу. После каждого лавинообразного выброса мне приходилось высвобождать накопившуюся энергию. Конечно, я мог и дальше продолжать накапливать ее, запас прочности еще имелся, но также имелся шанс, что в следующий раз мне тупо не удастся поглотить все и тогда Бека неминуемо пострадает. Где-то на сотой попытке у рыжей наконец получилось. Тоненькая струйка переросла в ручеек, который начал вливать необходимое количество энергии в рану, воссоздавая утраченные ткани. Медленно, но неуклонно, рана начала затягиваться. Тетя Света была чрезвычайно напряжена и даже не заметила, как я убрал руки, оставив ее управляться с исцелением в одиночку. «Сделал я это только после того, как был полностью уверен, что Бекке не грозит опасность». Рыжая смогла нащупать ту тончайшую грань и уверенно придерживалась ее. «Первый раз он всегда самый сложный. В дальнейшем тетя Света сама научится находить эту грань без всяких костылей, в качестве которого сегодня выступила моя способность к поглощению. Конечно, ей пока еще придется пользоваться моей помощью», но с каждым разом ее будет все меньше и меньше. Закончив с исцелением Бэки, мы оба рухнули рядом с ней и моментально вырубились. Мне потребовались все имеющиеся внутренние запасы, чтобы помочь рыжий. Благодаря этому я ощутил, что мой небольшой энергетический резерв стал на крупицу больше. Значит, тело уже достаточно укрепилось, чтобы вместить больше энергии. А это было просто супер. Разбудила меня Моль, она решила, что я прекрасно подхожу на роль кресла, и совершенно не церемонясь уселась мне на живот, принявшись что-то напивать себе под нос. Я попытался скинуть ее с себя, но не смог этого сделать, словно девчонка весила несколько тонн, хотя подобного давления я точно не ощущал, килограммов пятьдесят, не больше. Проснулся? Прости, что разбудила, заговорила Моль. Я не хотела. Просто мне нужно кое-что проверить. Для этого я возьму у тебя немного волос и каплю крови. Слишком ты не похож ни на кого, с кем я встречалась до этого. Такое ощущение, что ты не из этого мира. Попытался ответить, но не смог. Тело было полностью парализовано. Ты не пойми меня неправильно, но я тоже не из этого мира. С самого рождения я чувствовала это. А когда началось все это сумасшествие, убедилось, что эта планета мне не родная. но ну, не может быть ад родиной для кого-то, кроме демонов. А вот они все, моль начала крутиться по сторонам, видимо указывая на остальных членов нашей команды, они все и есть эти самые демоны. Демоны, которые только и делают, что убивают. И не важно кого, морфов или других людей, им это без разницы». «Главное – убивать. Но ты же не такой? Ты не демон? Я чувствую, что ты настоящий человек. Хоть это тело и не принадлежит тебе, но ты человек, и то, что произошло в пещере – лишь трагическая случайность. Тот бедолага Морф испугался и только из-за этого напал на нас. Он прятался в пещере, прятался от всего зла, что происходит в этом мире». Так же, как и я, он искал место, где можно будет не бояться умереть. Он сам не рассказывал об этом каждый раз, когда я приходила к нему в гости. Хоть тело и было полностью парализовано, но я мог свободно управлять внутренней энергией. У этой девицы явно поехала крыша, и исходя из того, что она способна видеть намного больше, чем остальные, представляет реальную угрозу. Он даже смогла понять, что я не из этого мира. А это под силу определить далеко не каждому человеку, даже в гораздо более развитых мирах, в которых знают и об Архонтах, и обо всех изменениях, что они приносят вместе со своим приходом. Мне бы хоть на мгновение получить доступ к организму, и тогда я смогу побороть силу, что не дает мне двигаться. Все же моль далеко не так сильна, чтобы долго удерживать меня. Сколько она там говорила могла удержать Юрико Минуты три? Настолько хватает ее сил? Только оставался главный вопрос. Есть ли у меня эти три минуты? Что собралась сделать эта сумасшедшая? Для чего она вообще затеяла этот монолог? Морфы, они по большому счету как маленькие дети. До тех пор, пока не подрастут, у них имеется лишь одна потребность – пища. Разве люди убивают своих детей? Так почему они делают это с морфами начальных стадий? Почему более развитые особи должны спокойно наблюдать, как люди уничтожают их младших товарищей, которые даже не могут толком постоять за себя? Тусклого лунного света вполне хватало, чтобы разглядеть лицо моли. Она быстро отвернулась от меня, но все же я смог уловить, как оно на мгновение поплыло. Да быть такого не может». Это же точно морф, причем очень сильный и опытный. Морф, который обладает минимум двумя, а то и тремя способностями, полученными от системы. Но как такое вообще возможно? Как моль еще никто не раскрыл? Та же тетя Света применяла к ней свою способность и не смогла определить ничего странного. Или этот морф смог обойти защиту Юрику и занял место моли. Этот мир сейчас находится на очень сложном пути. Он отчаянно сопротивляется изменениям, но они неизбежны. Появилась новая раса, которая гораздо лучше приспособлена к выживанию, а люди нужны лишь для развития этой расы. Помимо энергетических кристаллов, что имеются у людей, только они способны дать жизнь новому поколению морфов. С каждым новым поколением мы будем становиться намного сильнее. Я уже много лет нахожусь среди людей и могу точно сказать, что эта раса обречена стать нашими инкубаторами. Как кормовая база они интересны только появившимся особям, но и над этой проблемой мы работаем и уже практически смогли найти выход». Эти слова сразу поставили все на место. Морф, который жил в убежище, спокойно мог покидать и возвращаться в него – Вот откуда все познания скального лабиринта. И вот из-за чего на него не нападали жители тех тоннелей, а Морф из пещеры не смог причинить ему никакого вреда. Он просто не стал нападать на своего сородича, а вполне возможно, что побоялся более сильной особи. Вот только совершенно непонятно, для чего было Молли выводить нас из убежища, да еще потом и помогать. Вижу, что ты хочешь что-то сказать. Совсем забыла дать тебе возможность говорить. Только не нужно делать глупостей. Я прекрасно ощущаю энергию, что собралась внутри тебя, и не позволю воспользоваться ей. Спасибо за тот энергетический кристалл. Он позволил мне не только восстановиться, но и создать кое-какие резервы. Что тебе нужно от меня? Спросил я, как только смог говорить. Морф оказался прав. Я не смог уловить момент и пробиться сквозь блок. Но я смог ощутить, что эта странная способность покрывает меня неравномерно. Имелось место, где защита была немного тоньше. Именно на этом месте я и сосредоточился, начав методично наносить по нему удары. Теперь все упиралось во время. Ничего особенного. Как я уже говорила, морфы стали новыми хозяевами планеты но они не могут существовать без человечества. Люди нужны им для воспроизведения, и если все люди исчезнут, то со временем исчезнут и морфы. «Я смогла попасть практически во все убежища этого континента, и вот нашла тебя. Мы хотим предложить тебе стать иерархом всего человечества». «Очень заманчиво, только можно обойтись как-нибудь без меня». Спросил я, скидывая с себя удивленную моль.